и в течение монгольского нашествия, и впоследствии, что мы, видимо, никогда не узнаем, что потеряли с ними. Кроме того, большинство из дошедшего до нас было обнаружено в церковных архивах, а духовенство было мало озабочено сохранением произведений светской литературы, особенно с языческими отклонениями, такими как в слове. Возможно, это объясняет тот факт, что сохранилась только одна копия этого произведения. По-видимому, не только количество произведений, но также и разнообразие стилей в литературе киевского периода было значительно больше, чем мы обычно готовы допустить. Девятое. Образование. Подобно искусству, образования в Киевской Руси финансировалось церковью и князьями. Церковь нуждалась в обученном духовенстве, князья — в служащих для своей администрации. Но в этой поддержке было и нечто большее, чем просто практические соображения. После введения на Руси христианства князь Владимир и церковные лидеры столкнулись с огромной задачей распространения на Руси христианской культуры, задачей, к которой они отнеслись с истинным миссионерским энтузиазмом. К чести Владимира и его советников, они строили не только церкви, но и школы. За обязательным крещением последовало обязательное образование. Насколько мы можем судить по летписям, И отдельным упоминанием в других источниках школы открывали не только в Киеве, но и в других городах. Из жития святого Феодосия мы знаем, что существовала школа в Курске приблизительно в 1023 году. Ко времени правления Ярослава, 1019-1054 годы, образование укоренилось и его польза уже не подвергалась сомнению. Приблизительно в 1030 году Ярослав открыл богословскую школу в Новгороде для наставления в книжном учении 300 детей, духовенства и мирян. Полное собрание русских летописей, том 9, страница 79, 1000, 29-й год нашей эры. Вероятно, духовные семинарии планировалось открыть в каждой епархии под надзором соответствующих епископов. Не желая ограничиваться школами, Ярослав задумал грандиозный план распространения образования на Руси на широких основаниях. Смотрите главу 4, раздел 3. Неизвестно, как долго просуществовала Академия Ярослава, но вряд ли она смогла пережить разграбление Киева войсками Андрея Боголюбского в 1169 году. Пример Владимира и Ярослава по руководству образованием несомненно вдохновил других русских князей XI и XII веков. К сожалению, информация в сохранившихся летописях и других источниках об образовании в период после смерти Ярослава, 1054 год, очень скудна. Нашим знаниям по этому вопросу мы обязаны в основном видному русскому историку XVIII века Татищеву, который располагал некоторыми летописями, с тех пор утерянными, в результате чего его «Русская история» содержит массу разнообразной информации, иначе нам недоступной. Именно такова ситуация с образованием в поздний киевский период. Многие сверхтребовательные современные историки отказываются признавать информацию Татищева надежной. В частности, Голубинский считает, Недостоверными данные Татищева по образованию в Киевской Руси в конце XI и XII веках. Голубинские истории. Том 1. Часть 1. Страницы 871-880. Следует отметить...